Глава пятая. Такси удаётся вызвать где-то, наверное, с пятой попытки. Дрожащие пальцы то соскальзывают с экрана, то попадают куда-то не туда. Я стою и дрожу, хоть на улице, несмотря на поздний вечер, по-прежнему невыносимо душно. Так душно, что хочется сорвать с себя платье и удавку. Возможно тогда получится дышать нормально, а не как сейчас, через раз. Наконец передо мной приземляется аэрокар, рухнув на задние сиденья машины, прикрываю глаза и так и сижу, не шевелясь, снова и снова воскрешая в памяти увиденный кошмар. Тёмные по своей природе, ублюдки и сволочи, привыкшие получать всё, что им захочется, и пользоваться этим всем в своё удовольствие. Хотя не все тёмные. Есть редкие исключения. Рен с моим отцом тому подтверждение, остальные а от остальных лучше держаться подальше. Иначе можешь закончить, как та бедняжка. Боги, зачем вообще я туда отправилась? Джен я застаю в той же самой позе, в которой она сидела, когда я уходила. Кажется, будто за всё это время она ни разу не пошевелилась. Будто в подругах у меня не человек, а Сентана, робот, который в последнее время стали неотъемлемой частью нашей жизни и нашего мира. Они есть везде. В той же Эрере мне попалось на глаза несколько. Почему я об этом думаю? Да и Йорк меня знает. Уж лучше думать о синтах, чем о мёртвой фее, свисающей с подоконника борделя. Ещё не спишь? Я закрываю за собой дверь и стягиваю босоножки, только сейчас понимая, как сильно у меня ноют с непривычки ноги. Не люблю каблуки, особенно такие высокие. Как прошла вечеринка? Спрашивает Джен бесцветным голосом. Отблески экрана с её фото скользят по её лицу, выхватывая его из полумрака. Его и слёзы, оставившие на бледных щеках мокрые дорожки. Джен опять плакала. Из-за этого мерзавца. Паршиво прошла. Я опускаюсь рядом с подругой, беру её за руку и легонько сжимаю прохладные пальцы. Ты как? Может, чего-нибудь хочешь? Джен забирает руку, жмурится, а потом прячет лицо в ладонях. Хочу всё забыть. Со временем всё забудется, неловко отвечаю я. Я понятия не имею, как следует вести себя в подобной ситуации. В полицию обращаться уже поздно, да и Джен не передумает, уж слишком она боится тёмных. Попробовать найти ей психолога, но сначала на него ещё нужно заработать. Миорге. Легко от тебя говорить, горько усмехается она. Джен, я Что ты? лениво вскидывается. В её глазах я вижу злость и обиду. Вот ты это я сделала ей больно, а не мерзавец Хорас. Ты бы могла этот вечер провести со мной. Знаешь, как мне плохо? Но вместо того, чтобы поддержать, полночи развлекалась, Йорк знает где. А теперь являешься и начинаешь встроить из себя заботливую подругу. Если бы действительно обо мне заботилась, осталась дома. «Дома сегодня я не осталась из-за тебя». Слова вырываются, прежде чем я успеваю их удержать. Джен хмурится, и теперь в ее голосе звучит еще больше обиды. «Понимаю, со мной сейчас не весело, но извини, что мне так паршиво. Постараюсь держать чувства при себе и не напрягать тебя своим унылым видом. Она привыкает вскочить, но я удерживаю её за руку, заставляя остаться на диване. Вздыхаю и говорю: "Я не то имела в виду. Я была в Рере, встречалась с Хорасом. Пусть это и не то наказание, которого он заслуживает, но лучше такое, чем вообще ничего". И я рассказываю Джен о встрече с высшим и о том, что у меня в сейте теперь хранятся фотографии, способные нанести ощутимый удар не только по его эго, но и по его туристическому бизнесу. Вряд ли инвесторам понравится шумиха, которая поднимется вокруг этих снимков. Жаль, рикошетом заденет и его брата. Я ничего не имею против Горанора Хороса, и даже втайне благодарна ему за то, что он выступает за права светлых в Гроссоре. Видимо, он один из тех немногих нормальных темных. Но на войне не обходится без жертв, и вместе тоже. Осталось только выложить их в сеть, заканчиваю я и смотрю на Джен, ожидая от неё хоть какой-то реакции. Реакция не заставляет себя ждать. Подруга подскакивает и бросает, зло и раздражённо, словно я опять перед ней провинилась: "Ты постоянно говоришь, что тёмные слишком многое себе позволяют, что для них не существует законов и правил, а для тебя?" с вызовом спрашивает она Для тебя существует И снова ты излишься на меня А вот теперь и мне становится обидно Могла бы просто сказать спасибо Спасибо за что Кара за то что ты сегодня неплохо поразвлекалась мстила она А если он найдёт тебя А он обязательно тебя найдёт А значит и меня тоже Джен внезапно сжимает пальцы в кулаки, словно уже готов на меня наброситься, словно больше не в состоянии удерживать в себе эту злость. Всё, чего я хотела это держаться как можно дальше от Ксанора Хораса. Но тебе захотелось поиграть, поохотиться на охотника. Адреналина в жизни мало. Через год ты вернёшься в свой Делес, к своей богатой семье. Они тебя защитят от любого высшего, а я здесь пытаюсь строить жизнь и будущее, меня некому защищать. И теперь, благодаря тебе, подруга, будущего в гроссории у меня может не быть. Так что извини, что я не говорю тебе за это. Спасибо. Дура. Напоследок припечатывает она. Бросается в свою комнату и яростно хлопает дверью, а я остаюсь сидеть на диване и невидимым взглядом скольжу по мерцающему экрану. Сумасшедший вечер. Жаль я не Сентана и не могу очистить свою систему от паршивых воспоминаний. А что могу, так это принять горячий душ, чтобы смыть с себя каждое прикосновение и каждый поцелуй высшего, стереть с себя его запах, жар его пальцев. Что я и делаю. Почти час стою под обжигающе-горячими струями. Очищая, пусть не сознание, так хотя бы тело, пока от пары не начинает кружиться голова. Выйдя из душа, заворачиваю в полотенце волосы и, надев пижаму, заваливаюсь с сейтом на кровать. Вот и всё. Осталось отобрать самые интересные фотки и отправить их гулять по сети. Открываю папку с фотографиями, бегло их просматриваю и замираю с сейтом в руках. Ну что ж, как говорится, была не была. Утром я просыпаюсь с тяжёлой головой, и даже не сразу нахожу в себе силы подняться. Из-за отката после применения осилы спала я отвратительно. На полдень назначена консультация перед последним важным экзаменом, а я к нему ещё даже не начинала готовиться. Я вообще не дружу с политологией, как и с преподающей её Светлой Санорой Кортес, вредная баба. И нет бы помогать себе подобной, но кажется, она меня наоборот терпеть не может, как будто чувствует, что я не такая, не одна из них, пусть и с крыльями и блякаторами в Нью-Йорке. Как же не хочется подниматься. Но надо. Надо кара, и это не обсуждается. В попытке взбодриться и отвлечься от мыслей о вчерашнем, отправляюсь на пробежку по парку. Джен уже не предлагаю. Последнее время она вспоминает о моем существовании только когда ей надо на ком-нибудь сорваться. А так я для нее будто прозрачная. Невидимка, на которую вообще не обращают внимания. Ну и боги с ней. После часовой пробежки и душа я устраиваюсь на кухне в гордом одиночестве. Джен то ли еще не проснулась, то ли уже ушла. С самого утра ее не видно, не слышно. Просматриваю новости, надеясь и в то же время... опасаясь узнать об убийстве Феи. Э, ни на что другое, увиденное не было похоже. Убийство, и очень жестокое. Меня передёргивает. И как ни странно, но о трагедии в Эррере ничего не написали. То ли ещё не успели, то ли владельцы клуба всё замяли. Э, такое вообще можно замять? Наверное, да. Всё зависит от того, сколько у тебя денег и связей. А у тёмных и того и другого предостаточно. И, в общем, ладно, консультация Кара, консультация. Надев любимые шорты, светлую футболку и стянув волосы в хвост, я выскакиваю из квартиры, несусь на остановку аэроэкспресса, понимая, что катастрофически опаздываю. Сегодня суббота, и народу должно быть поменьше, но как назло на перроне настоящее столпотворение. Вместе с остальными, жаждущими попасть в центр города, я с горем пополам протискиваюсь в вагон и застываю, как обычно неспособная ни вздохнуть, ни пошевелиться. В такие моменты я скучаю по своей прежней жизни. Стоит этой мысли просочиться мне в разум, как я тут же выталкиваю её обратно. Я ведь потому и перебралась в гросору, чтобы доказать всем и в первую очередь самой себе, что я и сама чего-то стою. Без поддержки и опеки родителей, и если бы Корас вдруг меня нашёл, хоть он меня не найдёт, в этом я даже не сомневаюсь, я бы ни за что не стала прятаться за спину отца и брата. Вопреки прогнозам Джен, сама бы дала ему сдачи. Но никому ничего давать не придётся, тем более что Я настолько глубоко ухожу в свои мысли, что даже не сразу осознаю, что уже лечу по широкой аллее к главному корпусу университета и что в самый неподходящий момент меня тормозит Лукас. Попалась красавица. РС перехватывает меня за талию или гонько приобнимает, но я тут же отстраняюсь. Лукас, я опаздываю. А я, изнывая от желания пригласить тебя на свидание. Георгий. совсем забыла про свидание. Преподаватель довольно улыбается. Как насчёт сегодня? У меня в понедельник экзамен. Пытаюсь отвертеться от нежелательной встречи. Ещё успеешь подготовиться? Мне сдаётся Рэрс, прищуривается и продолжает. Или выполнять обещания нынче не модно? Ещё бы он мне об этом не напомнил. Ладно, вздыхаю. Йорк с тобой сегодня вечером, но В полночь я, как порядочная девочка, обязана быть дома. Дома у меня или у тебя? расплывается в предвкушающей улыбке Лукас. Поддаётся ко мне, но я выставляю вперёд руку, чтобы не совался ближе, и обрубаю. У себя одна. Мы договаривались только на свидание. Умеешь ты обламать кайф, да Лэрре? Что правда, то правда. Отвязавшись от реяса, несусь в аудиторию, ожидаемо опаздываю и получаю нагоняй от преподавательницы. "На экзамене будете отвечать первые, до Лары", высказав всё, что обо мне думает, напоследок припечатывает она и возвращается к своему обожаемому предмету. А я остикаю на сиденье и честно пытаюсь сосредоточиться на её тусклом бесцветном голосе, хотя мыслями опять возвращаюсь в эреро. не только в ту жуткую комнату с мёртвой феей, но и к Хоросу. Совру, если скажу, что наша с ним встреча оставила меня равнодушной. Меня до сих пор всё встряхивает, стоит только о нём подумать. Стоит только вспомнить, как мы с ним целовались, и, несмотря ни на что, как я его хотела». «Права, Джан, дура я. Сама настоящая дура». На коммутатор «Кортес» прилетает сообщение, а кинув аудиторию хищным взглядом, она бросает. «Кара де Ларе, после консультации зайдите к декану». «А это еще зачем?» «В кабинете Сонора Баргаса я бывала нечасто, можно сказать, по великим праздникам. Но сегодня явно не праздник. День начался паршивый и, более чем вероятно, продолжится точно так же. А уж его окончание в компании Лукаса...» Впрочем, лучше не будем сейчас о Лукасе. С трудом досидев до конца, я срываюсь с места и несусь в приёмную декана, желая как можно скорее узнать, зачем ему понадобилось. В голову, если честно, лезет самое страшное. Вдруг расследование всё-таки началось и полиция каким-то образом узнала, что я была в клубе и видела ту бедняжку. Ну или Хорос каким-то чудом меня обнаружил и хотя нет, Но ж он-то точно не стал бы соваться к декану, а сразу рванулся ко мне разбираться. Значит, точно не он. Но тогда кто или что Санор Баргас вас сейчас примет? Бесцветно сообщает секретарша и, передав начальнику, что студентка Делара уже прибыла, просит меня проходить. Декан, крупный мужчина средних лет, обнаруживается в кабинете 1, да ещё и явно чем-то довольный. Хороший знак. Он вообще неплохой мужик, добрый, понимающий, и даже если раздражается, то быстро отходит. В общем, мировой преподаватель. А санари на долларе, проходите, присаживайтесь. Может, хотите бруло? Бруло в кабинете декана. Мне ещё никогда не предлагали, поэтому я скромно отказываюсь, опускаюсь на край кресла, приставленного к широкому массивному столу, и замираю, вопросительно глядя на Баргаса. «Я вам зачем-то понадобилась?» «Именно!» — с улыбкой кивает препод, после чего тяжело откидывается на спинку кресла. «Ты одна из наших лучших студенток, и у меня для тебя есть задание!» Я облегчённо выдыхаю. «Не полиция и не хорос. Жизнь определённо налаживается. Мне нужно, чтобы ты поработала по специальности. Отправляйся в Скай-Йорк!» «Прямо сейчас, и возьми интервью у Сонора Хороса. Он будет ждать тебя». Меня прошибает холодный пот. «Сонор Хорос?» — переспрашиваю еле слышно, чувствуя, как язык перестаёт слушаться. «Именно?» — лучая с довольством, повторяет Баргас. «Вот гадство-то!» «А который именно?» Роняю и замираю, затаив дыхание. Декан вскидывает брови, словно я осморозила какую-то глупость. А куда же ему знать, что в последние дни у меня на уме один конкретный хоёрас, от которого следовало бы держаться подальше, но в которого я снова сама добровольно и с энтузиазмом конкретно вляпалась. Нет, я не дура, я идиотка полная, абсолютная. Старший Каре, спасибо вам, Боги и Георгий. Не догадываясь о моих мыслях, мужчина продолжает Интервью должна была вести редактор нашей университетской газеты, Санарина Флорес, но она заболела. Список вопросов, которые должна будешь ему задать, тебе пришлёт на почту мой секретарь. Санор Хорас спонсирует несколько важных для нашего университета проектов, на них и будет сфокусировано интервью. На но... блёкло серые глаза Баргаса вспыхивают озарт, становясь чуть ярче. Стало известно, что Гаранор Хорас снова собирается баллотироваться в правители. Спроси про это. Обязательно выжми из него всё, что можешь. Пара абзацев про предвыборную кампанию только украсят статью, сделают её интереснее. И про семью разузнать не забудь. Выясни, если сможешь, как Светлой живётся за мужем, за тёмным. Об этом, наверное, лучше спрашивать санору Хорас, растерянно замечаю я. Из широкой груди декана вырывается скорбный вздох. Санор Хоррес не любит давать интервью, Санор Хоррес ограждает эту жену от всего, что ей неприятно. Поэтому раз уж выпала такая возможность, спрашиваю у него: "Статья должна быть готова к утру понедельника. Как напишешь, сразу отправляй редактору и мне". Э, ничего, что у меня в разгаре сессия и ёргавы наручники на повестке дня, которые теперь надо отрабатывать. И вообще, Не хочу я всаваться в скайёр. Пусть и к старшему брату, но мне теперь, в принципе, противопоказано там появляться. А то мало ли. Санор Бергас, может у вас есть кто-нибудь другой на примете? Завожу с мольбой в голосе, рискуя вызвать на себя гнев декана. Но его гнев наименьшее из моих проблем. У меня в понедельник сложный и важный экзамен. Декан Хюрица и принимается пристально меня разглядывать, словно видит впервые в жизни. Сложный и важный экзамен у Кортес, считает, что он сдан, если, конечно, напишешь интересную статью, добавляет после выразительной паузы, дёргает рукой, не то смахивая невидимую пыль со столешницы, не то пытаясь выгнать меня из своего кабинета. Скорее всего, последнее. Потопись, Кара, Интервью назначено на 2, а Санор Хорас, как известно, не любит ждать. На 2 это, то есть, через полчаса. Э, как же просмотреть вопросы, взять себя в руки, успокоиться, морально настроиться на вхождение в логово чудовищ, да я понятия не имею, какие он спонсирует проекты. Их в универе у нас море и парочка океанов. Георгий. Санор Баргас не тратит зря время. На этот раз Декан Фурица и обсказала слегка угрожающе. Мне добро, в общем, и мне ничего не остаётся, как попрощаться и убраться от него подальше. Не успеваю выйти за дверь, как мне на сейт прилетает письмо с длинным, очень длинным перечнем вопросов. Надеюсь, успею просмотреть хотя бы половину, пока буду лететь в такси на Аэроэкспресс, времени уже нет. На ходу вызываю машину несоск к выходу. К счастью, лететь до центра всего несколько минут. Если, конечно, удастся избежать заторов. Мне везёт, если это слово вообще применимо к сегодняшним событиям. Aerocar прилетает очень быстро и так же быстро доставляет меня к Скайёру. Здание огромное, но несколько дней назад я всё равно умудрилась столкнуться возле него с Ксанором, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Надеюсь, сегодня мне повезёт больше. И эта нервотрёпка закончится на общении исключительно со старшим хоросом, подавив в себе желание попросить водителя унести меня на край света, тихонько выдыхаю и выхожу из аэрокара. Ну что ж, удачи мне. Прозрачные двери бесшумно открываются, пропуская меня в империю тёмных Холодная девушка в деловом костюме, отгороженная от внешнего мира белоснежной стойкой, замечает меня, и у неё на лице появляется отточенная до совершенства, вежливо услужливая улыбка. Добрый день. Могу я вам быть чем-нибудь полезная? Меня зовут Каре де Ларре. Я из университета Амаду де Калво. Мне назначено к Сану Рухоросу, Гаранору Хоросу. Уточняю, на всякий случай, чтобы эта чудо-блондинка, не приведи боги, не отправила меня к другому высшему. Интересно, а с ней, у Ксанора, что-нибудь было? Пристрелить бы тебя, Кара, за такие мысли. Одну минуту, пока девушка скользит на маникюренными пальчиками по экрану сейф-фото, я рассеянно оглядываюсь. Внутренний интерьер Скайора тоже впечатляет. Здесь чёрный матовый камень незаметно перетекает в белый мрамор, а редкие золотые акценты в виде ножек мягких диванчиков и точечных светильников удачно подчёркивают эти полярно противоположные цвета: свет и тьма. Да уж, у росы любятся читать несочетаемое. Достаточно вспомнить о том, кто стал спутницей жизни Гаранора. Пожалуйста, сценари на даларе. мне протягивают прозрачную карточку пропуск в бизнес-отель Тёмных последний этаж мне хочется присвистнуть но я, конечно же, этого не делаю сколько здесь этажей несколько сотен точно наберётся и не кружится ли у него голова из одни в день работать в облаках спасибо я забираю ключ-пропуск прежде чем отвернуться и уйти замечаю взгляд блонди выбивающийся из разряда вежливо-нейтральных и переходящий в разряд насмешливо-снисходительных. Согласно, видок у меня ещё тот. Для такого пафосного места. Но в самом деле, это ведь не мне вменяется изо дня в день протирать здесь стулья дизайнерскими юбками. Я не сотрудница с Кайоро, а скромная студентка, которая сегодня утром собиралась в универ на консультацию к нелюбимому преподу. А оказалось, в самом высоком здании Кадриса, с длинным списком вопросов, которые я должна буду задать одному из наиболее влиятельных тёмных гроссоры. Ну, круто. Чего уж. Провожаемая всё тем же насмешливым взглядом, подхожу к лифтам. Этот взгляд я ощущаю из-за тылка, мы задницей, отлично чувствующей себя в коротких шортах, которые конкретно сейчас я бы с удовольствием променяла на что-нибудь не такое. Хм. повседневне. Прикладываю к панели вызова кусочек пластика и продолжаю волноваться не только из-за встречи с Гаранором Хорасом, не только из-за возможного и очень нежелательного столкновения с его братом. Мне совсем не хочется входить в эту прозрачную клетку, именуемую лифтом. Я не люблю высоту и не люблю это ещё мягко сказано. очень долго привычала себя к эрекарам просто потому что не было других вариантов. Я уверенно чувствую себя на земле, второй и третий этаж тоже по мне, но всё, что выше, вызывает во мне очень неприятное ощущение, которое в иных случаях перерастают в панику. Но конкретно сейчас кара, никаких приступов паники. Половинки лифта Угрожающе разъезжаются, и вместе со мной в кабину входит молодой мужчина и невысокая девушка, собранными в пучок в волосах. Она их так сильно стянула и прилезала, что даже стала немного похожа на шайранку. Мысль о шайранках заставляет меня вспомнить о Джен и обо всём, что произошло в последние дни. Но стоит ли в то оторваться от земли и стремительно полететь в небо к облакам, как мне резко становится не до шайранок. Питтисотый этаж. Он не мог ещё выше забраться, например, организовать себе офис на борту космической станции. Отсюда до неё уже недалеко осталось. Борясь с желанием сползти по стеклянной стенке на пол, я зажмуриваюсь, уговаривая себя ни в коем случае не открывать глаза и не смотреть на город, смазанный дымкой облаков. Спокойно, Кара, вдохнула, выдохнула. Представь, что ты в аэрокаре. Просто летишь в машине. Ничего необычного. С вами всё в порядке? Кто-то легонько касается моего локтя. С трудом заставляю себя открыть глаза и вижу перед собой лицо девушки с раскосами из-за слишком стянутых волос глазами. Всё... Снова выдыхаю. В порядке. Незнакомка кивает и вместе с мужчиной выходит на 391-м этаже, а я продолжаю свой экстремальный взлёт до небес. Что если лифт выйдет из строя? Возьмёт сейчас и банально грохнется, да я раньше умру от разрыва сердца, чем разобьюсь на радость некоторым тёмным типам. К счастью, эта адская машина не ломается, целая и невредимая доставляет меня на последний этаж Skyore, в, в офис старшего Хораса. Приложив карток к тускло мерцающей панели, чтобы Йоргова капсула скорее выплюнула меня наружу, выскакиваю из неё и не сразу вспоминаю, зачем вообще здесь оказалась. Вспомнить мне помогает ещё одна охалённая девица, очень похожая на ту, что общалась со мной внизу. Внизу. Как же хорошо было внизу. У неё даже взгляд такой же, немного насмешливый, немного удивлённый. Но все эти эмоции мгновенно прячутся за вежливым улыбчивым фасадом, и меня провожают в приёмную местного бога. Присаживайтесь, Санарина Далаера, вас сейчас позовут. Секретарь Хораса, симпатичная брюнетка в светлых брюках и воздушной блузке, предлагает мне брул. Я отказываюсь, борясь с желанием попросить плеснуть мне в бокал силлеры или дать успокоительного, лучше снотворного, чтобы я Благополучно проспала это пыточное интервью, а в себя пришла уже далеко от Скайёра. Пожалуйста, проходите, наконец приглашает меня помощница Тёмного. Заставляю себя оторваться от мягкой сидушки дивана и, повесив на плечо сумку, вхожу в кабинет самого главного босса. И снова мне хочется присвистнуть, но я благоразумно сдерживаюсь. Наша с Дженн квартира стопроцентно меньше его туалета, а в кабинете вполне можно устраивать дискотеки. Тем более, что здесь минимум мебели, от чего внимание вошедшего сразу сосредотачивается на рабочем столе и сидящем за ним мужчине, настоящем матёром хищнике. Сонарина де Лоре тёмно-немного хмурится. «Думал, у меня встреча с...» Он на миг замолкает, явно вспоминая, кто должен был к нему явиться, а потом уверенно продолжает. «Сонариной Флорес». «Сонарина Флорес заболела, и вместо нее к вам направили меня». Хорес скользит по мне взглядом, но в нем нет ни удивления, ни раздражения. За то, что осмелилась предстать пред его темными очами в столь неподобающем виде. ни интереса, которая обычно вспыхивает в глазах тёмных при виде светлых. Вообще ничего. Неужели это правда? То, что он помешан на своей фее, а других крылатых в упор не замечает. В этом они с ксонором очень не похожи. Что ж, пожалуйста, он жестом приглашает меня устраиваться по другую сторону стола и предупреждает. У вас 30 минут. На этом месте мне хочется завопить. А! а не потому, что за спиной у высшего плывут окутывая небо полупрозрачной пеленой облака, напоминая, как мы, я и Земля непростительно далеки друг от друга. Сейчас меня волнует другое. За тридцать минут я не успею озвучить и половины вопросов, не то что расспросить его о выборах и личной жизни. Ладно, значит, ускоримся. Бормочу самой себе, и, утонув в глубоком кресле, Без лишних отступлений сразу перехожу к делу. Ваши вклады в развитие нашего университета бесценны. Скажите, почему вы решили спонсировать именно наши проекты? На лице у высшего, совершенно бесстрастном, как будто высеченном из камня, появляется некое подобие улыбки. Удивительное зрелище, если честно. Я сам в нём учился и видел, как много потенциала в его студентах. «В Амаду де Калво попадают лучшие из лучших. Моя задача — помочь им раскрыть этот потенциал, чтобы в будущем они использовали его на благо Гроссоры». Что тут сказать, настоящий патриот, как и полагается всякому политику. К счастью, Хорос отвечает на вопросы четко и быстро, будто заранее успел подготовиться. Хотя вряд ли у него есть время на подготовку. За свою жизнь он дал ни одну и ни две сотни интервью и, наверное, делает это на автомате, как если бы был Синтаром. Он и правда немного похож на робота. Красивого, к слову. А ещё он похож на Ксонора. Пусть у них разные матери, но в чертах лиц братьев есть много общего. Особенно глаза. Серые, пронзительные, притягательно-хищные. Должно быть отцовская порода. Я записываю на Сейт все его ответы и, войдя во вкус, задаю вопрос за вопросом, совершенно позабыв, на каком этаже мы находимся. Полчаса не проходят, а пролетают, но Хорос меня не прерывает. Ни взглядом, ни словом не намекает, что мое время вышло. Какой-то неправильный он, высший. «Почти закончили?» Я, извиняюще, улыбаюсь и открываю рот, чтобы озвучить свой последний вопрос про жизнь с феей. чего не сделаешь ради экзамена. Когда дверь в кабинет распахивается, и в него входит мрачный, если не сказать злой, брат номер 2. И мне снова хочется эмоционально пропеть, а потом куда-нибудь провалиться. И если первое я ещё могу себе позволить, хоть и не стоит, то второе в ближайшие минуты мне явно не светит. Вжимаюсь в спинку кресла, отчаянно надеясь, что высшие меня не заметят. Ты ещё не обедал? нетерпеливо спрашивает Ксанор, а я тем временем медленно сползаю по спинке кресла, имея все шансы оказаться под дизайнерским столом тёмного. Там наверняка будет спокойнее, а главное безопаснее. И тебе добрый день. Старший Хорос внимательно смотрит на младшего. Что-то произошло? Ты сегодня какой-то злой. Это вы вчера, Санор Хорос, его не видели. «Я бы не сказал, что он добрый», — мрачно усмехается сероглазое чудовище. «А я, да, злой, есть такое». «Я старательно делаю вид, что набираю сообщения на сейте, и вообще, я в этом кабинете, что предмет мебели. Не двигаюсь, не дышу». Бросив из-под лобья взгляд на Горанора, с тоской осознаю, что так просто отсюда не уйду. «Если я правильно поняла, мы с Сонариной де Лайра уже закончили». «Или у вас, Кара, остались ко мне ещё вопросы?» Это же надо было в двух коротких фразах выдать и моё имя, и мою фамилию, адреса, пароли и явки. «Действительно, только домашнего адреса моего и не хватает». «Угу». Односложно отвечаю на вопрос высшего, борясь с желанием зажмуриться. Его брат всё-таки обратил на меня внимание. «Всё? Звездят с тебе, Кара. Чувствую на себе». Хищный взгляд Хороса, протянувшийся от моей растоптанной обуви по ногам к шортам и дальше, а вернее, выше. Боги, пожалуйста, пусть он меня не узнает. Мы раньше не встречались? К моему ужасу и панике Тёмный делает шаг к креслу, с которым я уже, кажется, стала единым целым. «У-у-у», — повторяю. Ещё и головой на всякий случай мотаю и снова утыкаюсь взглядом в сейд. Непослушные пряди так удачно падают мне на лицо, и я безумно рада, что не собрала сегодня волосы в хвост. У-у-у, это да или нет? Я, знаешь ли, не силён в мычании фей. Вежливость тоже явно не твой конёк. Ксанор прикрикивает на брата Хойрос, а потом мрачно его осаживает. Ты забываешься. Теперь на меня смотрят оба брата. Не вот тут я понимаю, как я попала. Маску нацепить, мне ума хватило. Умница Кара. Догадалась выпрямить волосы. Плюсик мне в карму. А вот с голосом вышла неувязочка. Стоит мне сейчас раскрыть рот, и он всё поймёт. Тогда мне придётся разбираться не с одним, а с двумя высшими, да ещё и хоросами. Нет, лучше бы Лифт всё-таки разбился. Я, наверное, пойду, говорю шёпотом, который и сама едва слышу. Спасибо за интервью, подхватив сумку, спешу к заветным дверям. И тут мне в спину прилетает. Что у неё с голосом? А следы мои вовсе кошмарные. Я тебя точно где-то видел. Шорх шагов. Кажется, он идёт за мной. Йорк, Йорк, Йорк. Но вот запаха твоего не узнаю, наверное, потому что я его не чувствую. Фея и без сладкого запаха? Нет, так не бывает. Безумно хочется обернуться и врезать ему за сладкий запах, но я этого делать не стану, не стану разворачиваться. Нервно дёргаю ручку двери и слышу: "А оставь Сарину Далара в покое и расскажи, что у тебя произошло. Не здесь. Я голоден, как Йорк." Никак не нажрется. Больше я их не слышу. Выскакиваю из кабинета, а следом и из приемной босса всех боссов, будто мне в одно место засунули торпеду. До лифтов не добегаю, а долетаю, уже вовсю мечтая о головокружительном полете с пятисотого этажа. Еще пара секунд уходит на то, чтобы отыскать в карманах шорт-карту-пропуск. А стервенело, прижав ее к панели, оглядываю с опаской, мысленно умоляя за пропастившуюся где-то капсулу. Ну, же миленькая, скорее лети. Сердце ударяется о грудную клетку. Раз, другой, а потом каменеет. Каменею я вся, когда прямо передо мной начинает густеть воздух, собираясь в клубы ядовитой тьмы. А спустя ещё несколько пыточных мгновений передо мной возникает Ксанор Хорас, собственной йорговой персоной. И всё-таки светлая, я тебя где-то видел. Осколок камня в которой превратился жизненно важный орган у меня в груди, падает куда-то вниз, в пятки, или как это называется, и я бы тоже с удовольствием сейчас куда-нибудь провалилась, упала. Усилием воли, собрав мысли в кучку, пожимая плечами. Тёмный подаётся ко мне, мысленно втягивает носом воздух возле моего лица. — С моим братом ты тоже так молчала? — Вряд ли. — Испугалась? — Ну, так я не кусаюсь. А если я кусаюсь, то девочкам это нравится, и они обычно просят добавки. Теперь нас разделяют Да ничего нас не разделяет. Он оказывается ко мне так близко, что я уже почти чувствую его губы на своей щеке. И это уже почти прикосновение, напоминает о вчерашних прикосновениях, о том, что случилось. И, боги, как же хочется двинуть коленкой по его бесценному месту. Значит так, крылатое, я не отпущу тебя, пока не узнаю, где тебя видел. Это непослушная копня? Он лениво пропускает сквозь пальцы мою прядь. И эти шортики буквально лапают меня взглядом за задницу. Кажутся мне очень знакомыми. Ты, кажется, знакомый. А я не верю в мир тесен и случайные столкновения. В общем, кались. Судя по выражению лица вышнего, если я сама сейчас не расколюсь, то он меня расколет. Вскроет мою черепную коробку и от души там покопается, пока не докопается до да, правды. Нью-Йорковую бабушку ему влюблённице. Я уже готова начать всерьёз паниковать, возможно, даже позвать на помощь, когда этого любителя допрашивать окликает девица за стойкой. Санор Хорес, вас искал Санор Гальего из финансового отдела. Он Тёмное баречавается, и в тот самый момент половинки лифта раскрываются. Я влетаю в него и тут же ударяю по панели картой. А в меня тут же, что острый шип, ванзеется, ударяется взгляд высшего. Но как ни странно, он меня отпускает. Хотел бы задержать лифт, успел задержать, но вместо этого он отступает на шаг. Ухмыляется, так словно уже предвкушает весёлую охоту. Ещё увидимся, Кролате. Это последнее, что я слышу и вижу. Завуалированную угрозу в голосе и хищную на лице ухмылку, обессилённая потрясениями. Всё-таки сползаю по стенке на пол, когда прозрачная капсула начинает стремительно падать, и прикрываю глаза, задаваясь вопросом, а как я вообще всё это пережила?